Чей это голос? Кто звал меня? Это я. Несчастнейший дон Жуан. И вы посмели прийти сюда? Вы ведете такой замкнутый образ жизни, у меня не было выбора. Я вынужден был прийти сюда. Молю вас, выслушайте. Я не могу вас слушать. Да к тому же здесь Как вы жестоки. Кто из нас жесток, то Нанна. Я убивший невольно, вы тому свидетель. Я изгнанный отовсюду. Я лишенный возможности даже видеть вас, а значит, лишенный жизни. Вы же видите, я на грани последнего отчаяния. Хоть капли, ко мне? Неужели не найдется в вашем сердце? Или крохи сострадания, чтобы выслушать меня? Вы же меня еще и упрекаете, Я сама итерзана. Дайте мне хоть день на раздумие. Завтра я передам через монаха, могу ли я вас увидите, где? А теперь позвольте мне уйти, дон Жуан. Прощайте. Ушла. Сурово мстишь ты мне, каменный командор. Я словно парализован в твоем присутствии. О, будь проклят! Что это? кажется, ухмыляется. Может быть, хочешь что-нибудь сказать мне? Говори! Молчишь? Думаешь, она не будет моей? Будет! Думаешь, боюсь тебя! Надеюсь, ты не забыл, что я дон Жуан Тенорио. Еще ни одна вещь на свете не заставила меня содрогнуться. Можешь даже прийти ко мне во дворец. Я приму тебя, так и подобает испанскому гранду. Вот что, сегодня в полночь буду ждать тебя, Кужино. Кажется, он кивнул головой. Глупости! глупостей Всё это мне примерещилось! Так он так он Сеньор! Помоги теперь пристегнуть воротник. Да. Все готово для ужина? Да, мой сеньор, все, как вы приказали. Ужин роскошный двоих к полуночи. А музыканты? Уже сидят в соседней зале. Пускай начнут играть. Да, сеньор. Светильники вели повсюду зажечь. Да, мой сеньор сейчас ничего больше не нужно сейчас вступай старик так вот так он вот. да мой сеньор нет ничего вступай в пооль до полночи далеко вот вот полночь наступит вступай Ваш гость. Я пойду встречу. Нет. Нет, нет. Я сам встречу его. Ну что ж, входи, командор, я жду тебя с ужином. Дай руку мне и помоги войти. Вот моя рука, держи. ПОМОЩ! ПГИБНО! Что? Что мы, ну, синьор? Что случилось? Светильники сюда! скорее светильники! Все светильники, скорей! Все. Поздно. Несчастный Миржуан, повершен каменный статуей командора. Эй! Велите там музыке Вот как все произошло и кончилось.